Глава д в а д ц а т а Время, оставшееся до встречи с н о с и т е л я м и Тхигу, я провел в доме Вестера. с и м а использовала свои таланты для того, чтобы замаскировать меня, и сшила п р и п а г а н н у ю маску из куска овечьей шкуры, и даже приделала пару рогов, выточенных из дерева. Она еще толком не научилась ходить, и ее все время заносила. Но она воспринимала это со смехом, пеняя мужу на то, что он раньше не научил ее ходить, как он умеет сам. н и к т о так и не поймали. Он сумел ускользнуть от полиции со своими последователями, оставив на пути еще пару трупов. Но он вовсе не собирался исчезать и появлялся то тут, то там. Своим особым магнетизмом и силой характера некто привлекал на свою сторону с а к а н о в п р и л е с т и в ш и х с я на радужные картины светлого будущего. Как и предполагалось, в Черхол прибыли из разных стран высшие религиозные деятели церкви с а к а н а Слух о смерти Дагмера от рук рабов Аамана переполошил весь Сакканский мир. Совместно с местным полицейским управлением было решено провести открытую службу для всего города, где соберется большинство жителей. Вестер должен будет настроить всех против некто, как жестокого и хитрого проповедника Аамана. Предполагалось выявить и схватить всех его пособников. Раньше бы Вестер, получив такое предложение, раздулся бы от важности. Провести открытую службу для всего Черхола было великой почестью и возводило его на одну из самых высоких должностей, минуя три-четыре ступеньки карьерной лестницы. Имя Вестера будет у всех на устах и останется в анналах истории, как имя проповедника с а к а н а в решительную минуту объединившего народ против вечного врага. Все его мысли можно было прочитать по лицу. Он то поднимал голову вверх и расправлял плечи, ставя уши торчком, то вдруг горбился и глубоко вздыхал. Нет, не мог Вестер радоваться. Червь сомнения точил его. Сима изменилась, а в его доме жил человек, как две капли воды, похожей на Аамана и сумевший поколебать его видение мира. Жесткая конструкция, в которой жил Вестер, рушилась, несмотря на мощное сопротивление рассудка, пытавшегося удержать и сохранить прежний мир. Но мир менялся, и священник стал это ощущать всей своей шкурой. Не раз он подбегал к зеркалу, с тревогой всматриваясь в черты своего лица и отчаянно боясь измениться, особенно перед всеобщим молебном. Вечером мы отправились на встречу с носителями тхигу. Мне пришлось надеть маску — Не хотелось, чтобы на улице кто-нибудь узнал мой плащ. Когда все собрались, Вестер издали начал о том, что новый проповедник, посланный Сакканом, пришел открыть тайну преображения. Потом дал мне слово. С того времени, как я впервые поведал о теории отражения гостям Томаса Борна, мне не раз приходилось озвучивать ее, и постепенно вырисовывалась четкая картина того, о чем я должен говорить». И скажу без ложной скромности, мои слова звучали убедительно. Носители Тхигу слушали внимательно. Их впечатлила моя речь, и особенно страшные предсказания того, что произойдет с ними, как только п р и з в а н н ы своими последователями, Ааман придет, чтобы преобразить мир. Как люди сверхчувствительные, они отлично представляли себе эти картины и разволновались. Вы хотите сказать, что Сима, которую мы все отлично знаем, «Избавилась от лишней пары ног за одну ночь только потому, что поняла свое предназначение?» — спросили меня. «А пусть Сима вам сама расскажет», — уступил я кафедру ж и н е Вестера. «Друзья, вы знаете, что мы можем общаться без слов, и если вы заглянете мне в душу, то увидите признаки свободы, которой не было раньше. Открылся путь между головой и сердцем, закрытый с самого моего рождения. Я славлю Саккана за то, что он послал своего проповедника в такое время, когда у нас еще есть возможность измениться. — А как тогда должен выглядеть человек, полностью изменившийся? — жадно спросил кто-то. — Да, расскажите нам, — раздались голоса других. Мы с Вестером переглянулись, он встал и обратился к слушателям. — Я могу ответить вам на этот вопрос и готов даже показать такого человека, но вы должны обещать мне... что забудете все, что читали в Библии Сакана, и поверите своим глазам и сердцам. Мне было видно, как тяжело дались эти слова Вестеру, тому, кто всегда жил, цитировал и следовал этой Библии. И я был благодарен ему за это. Вестер тоже сделал первый шаг к изменению. Его борьбу почувствовали также и носители и т х и г у Но это их только раз задорило, и они стали хором требовать, чтобы священник им продемонстрировал образец внутренней свободы. Я встал посередине и снял маску, сделанную с Симой. Раздался всеобщий вздох. Многие вскочили со своих мест и так остались стоять, не в силах справиться с волнением. «Но это же не а а м а н спросил кто-то, наконец. «Нет, д я т и мои, вы же слышали, о чем он вам говорил». «Если кто-то найдет подвох, сообщите мне». «Мы не видим подвоха, и это не Аман, хотя выглядит как Аман», — отвечали носители Тхигу. «Вестор, отпусти нас домой, нам надо подумать». «Хорошо, до завтра, дети мои. Постарайтесь передать по своим каналам все, о чем вы слышали сегодня, всем остальным. Времени остается мало, и мы должны постараться спасти с а к а н о в Я жду вас завтра на общегородской молитве. До свидания, отец Вестер. Стали прощаться носители Тхигу, глядя на меня во все глаза. Но только двое отважились пожать мне руку. Когда храм опустел, Вестер сел на скамью и, низко опустив голову, сидел так некоторое время, испуская тяжелые вздохи. Нелегко расставаться со старыми верованиями, составлявшими основу существования. Дороти с Симой подошли к нему и стали уговаривать не печалиться, потому что он настоящий священник Сакана, заботящийся о будущем человечества, а для этого не страшно отказаться от старых верований, если это принесет людям пользу. Они его успокоили, и Вестер повеселел. Домой мы шли, обсуждая завтрашнюю общую проповедь. Мне было очень важно, затронет ли Вестер в своей проповеди теорию отражения, но я не мог на него давить. «Вестер должен будет решить сам. Это его долг. Решится он или нет, я не знаю, ведь это могло вызвать скандал». Вестер, заперся в своей комнате, и затих. «Мы с Симой и Дороти, которая решила остаться ночевать здесь, чтобы завтра вместе со всеми пойти на службу, сидели на кухне и ели круглые пирожки, запивая их мистом. «Генри, а почему я никак не меняюсь?» — вдруг спросила меня Дороти. «Я и так, и сяк работаю над собой». перечитываю заповеди Амана, и мне кажется, я все правильно понимаю и никогда не нарушала ни единой заповеди. Но ничего не меняется. — Наверное, все-таки что-то есть. Помнишь, Сима, в пылу разговора с Вестером, я как-то сказал, что Дороти держится за старое, но смотрит вперед в будущее. Может быть, тут одна из разгадок? — Да, я помню, — отвечала Сима. — Однако сколько я знаю Дороти... Она всегда казалась мне лучше остальных. Даже не предполагаю, что может стоять за ее проблемами во внешности. <как> Умолчу уже о своих. Тут я увидел глаза Дороти, и мне безумно захотелось помочь ей. — Скажи, — обратился я к ней, — чего тебе стоило уехать от семьи и отправиться жить в Глори Таун? Она задумалась на минуту, затем ответила. — Семья много значит для меня. «До сих пор я чувствую себя виноватой. Помню, как плакала мама, как ругался отец, как отвернулись от меня братья, но я настояла на своем. Все мои предки жили в Черхоле, многие поколения. Наша семья — одна из самых древних и уважаемых сакканских семейств». Сима согласно кивала головой, подтверждая ее слова. «И я всегда гордилась этим». В Глори Тауне мне пришлось скрывать, откуда я родом, и даже сменить фамилию. Когда я уезжала, отец сказал, что я отступница, предательница рода. Я знаю, что это так, и из-за меня родные претерпели насмешки и унижения окружающих. Получается, что ты чувствуешь себя виноватой из-за того, что поступило так, как велело твое сердце? Да, но из-за этого пострадала моя семья. По-моему, у них все в порядке, — вмешала с ь Сима. Не стоит себя так казнить. Я всегда была такой. В детстве боялась выходить во двор, гулять с ребятами, сидела дома. Мне было уютно и не страшно. Каждый день я думала, вот наберусь смелости и пойду гулять. Но потом начинала страшиться, что меня обидят, а я не сумею постоять за себя. И в результате выдумывала такие страсти, что меня даже на аркане нельзя было вытащить. Но ты любишь мечтать о будущем. «Я больше люблю продумывать, что может случиться в будущем, и представлять, что я буду делать в том или ином случае». «Ну и как часто ты угадываешь то, что должно произойти?» — улыбнулся я, вспоминая, как Дороти вечно попадала во всякие переделки. «Иногда, редко...» — она засмеялась. «Но избавиться от этой привычки не могу. Иногда иду по лестнице и думаю, что если она сейчас обрушится? В какую сторону я должна бежать или прыгать, чтобы не упасть?» наверное, вот сюда, зацепиться за перила и раскачаться, а потом спрыгнуть вон в тот проем. А потом думаю, а если туда упадет камень, то я могу сломать ногу. И пока я так рассуждаю, то уже давно уйду с лестницы и куда-то приду сама не знаю куда. А как насчет заповеди «не заглядывай в будущее, пока не проживешь настоящее»? Дороти залилась румянцем. Она порывалась что-то сказать и не могла. «Вот видишь...» — сказала Сима. — Оказывается, действительно нужна чья-то помощь, чтобы увидеть правду. Я тоже всегда думала, что у меня все нормально. Однако ваш Аман был не такой дурак, каким его выставляют саканы. Ну что, давайте спать, а то мне завтра рано вставать. Надо будет обредить мужа по такому важному случаю. Мы разошлись, и я отправился в коморку дочитывать истину Тхигу. Я пытался сосредоточиться и не мог. В голову лезли сцены, которые могли произойти, по моему мнению, завтра, во время службы. Поймав себя на этих мыслях, я рассмеялся, потому что действовал точно как Дороти. «Не буду заглядывать в будущее, пока не проживу настоящего», — сказал я сам себе и отложил книгу, которая уже ничего нового не могла мне сообщить. Несмотря на то, что я решил жить настоящим, сон не шел, и я в о р о ч и л с я сбоку-набок, пытаясь расслабиться. но потом плюнул, понимая, что завтра должно произойти нечто очень важное. Я смотрел в темное окно, за которым накрапывал дождь, и думал о том, где сейчас находятся знающие, и что они думают по поводу того, что очень скоро произойдет. К сожалению, в записях Чарльза ничего не было о том, как выходить со знающими на связь. Прямо передо мной в оконном стекле отражалось лицо, которое я много раз видел в церкви Аамана, лицо человека, получившего откровение свыше, сбросившего с себя оковы, наложенные на него обществом и семьей. Существовал ли он на самом деле, этот Ааман? Куда он ушел? Почему скрылся от людей? Он думал, что оставленные им заповеди помогут людям понимать жизнь. Ааман поставил на то, что все захотят измениться, стать такими, как он, и проиграл. Тысячи лет уроды царствуют на земле, и никакого прогресса. Может быть, и есть правда в том, что все должны изжить несовершенство в болезни. Болью наказывала земля пришельцев, но они и этого не поняли. Сначала были болезни, потом их сменили уродство, и впереди маячат те же болезни, но где же выводы из всего этого? Чего не хватает человечеству, чтобы стать безупречным? Ведь мы никогда не жили в безупречном обществе. Всегда жили в перекошенном, кривом, уродливом. Если взять общее лицо человечества, то это и будет тот самый Саккан, презревший гармонию и радующийся своему уродству. Внешнему уродству, отражающему внутренние. Редкие исключения не в счет. На фоне общей дисгармонии они играют роль зеленой травы, выросшей на смрадном трупе. Но скоро будет все наоборот. Я чувствовал это всем своим существом. Чарльз Граунс-Хилл был прав. Земля является мутагенным фактором для землян, потому что она является зеркалом, возвращающим назад все наше несовершенство. Я верю в то, что планета еще скажет свое слово и на самом деле может влиять на людей в гораздо большей степени, чем мы себе представляем. Неожиданно на темном дворе мелькнула какая-то тень. Это взлетел петух, заскользил на мокром заборе, покачнулся, выправился... и огласил окрестности звонким криком. с о л н ц е еще не было и в помине, но он его чуял, совсем как я. Вестер проснулся рано, а, может быть, и не ложился вовсе, поминутно подбегал к зеркалу, смотрел на свое лицо, вздыхал, бродил по кухне, заглядывал в печь и снова шел к зеркалу. Оно его не обманывало, морда стала значительно короче, но, слава Сакану, шерсть еще сохранялась. Сима вышла из спальни, зевая во все свои рты. Она несла парадную сутану Вестера для торжественных богослужений, которые проходили четыре раза в год. Дети, с любопытством высунувшиеся из спальни, были затолканы матерью обратно и закрыты на щеколду. Всем было не до них. Вестер просто сходил с ума, его трясло от волнения, и Сима двести раз прогладила утюгом его золотые галуны на сутане. Отчего все религиозные деятели любят рядиться в золото, — подумал я, — что сакканские, что ааманские. Да и мне бы не помешало золотое одеяние, коль скоро мне довелось олицетворять Аамана. Правда, придется ходить босиком, что осенью не очень приятно. Настроение у меня было легкомысленное, не соответствующее важности момента. Я встал посередине комнаты и протянул руки в благословляющем жесте в сторону Вестера. Увидев меня, он шарахнулся в сторону, а Сима с Дороти рассмеялись, уловив мою шутку. — Генри, не нервируй меня, — заворчал Вестер. — У меня и так душа не на месте. Я чувствую, что-то будет. Сима, успокой меня. Ну что же ты молчишь? — Все будет как надо. Ты же замечательный оратор. Иначе бы тебе не выпала такая великая честь. Весь патриархат здесь собрался. Небывалое дело. Я горжусь тобой. И Сима обняла его всеми четырьмя руками. — Ну, ладно. Вон и машина за мной приехала, — сказал Вестер, немного успокоившись и выглянув из окна на улицу, где уже собрались зеваки. — Я навстречу с патриархами. А вы чтобы вовремя пришли? Он еще раз взглянул в зеркало и, поправив р а г а на Тиаре, величественно шагнул за порог. — Береги тебя, с а к а н прошептала Сима вслед мужу. В полдень мы были на большой городской площади, куда стягивались люди со всего черхола. Никто сегодня не работал. Все от мала до велика шли послушать проповедь Вестера и поглазеть на патриархов. Последние дни город бурлил от слухов, разраставшихся как снежный ком. Многие присутствовали на полнолунной службе у д а г м е р а и утверждали, что видели своими глазами, как Ааман набросился на бедного священника и выкинул его с площадки вниз, раскрутив за ногу над своей головой. А армия его рабов в это время топтала жителей Черхола в дверях храма, не давая выйти. Народ был настроен решительно. Многие вооружились и зорко смотрели по сторонам в поисках врагов. На площади за ночь устроили импровизированный конус, на котором должен был стоять Вестер. Несколько ступеней уже были заполнены церковными служащими весьма угрожающего вида, наверное, на тот случай, если туда захочет прорваться Ааман со своими рабами. Нас пропустили в специальную ложу, как близких Вестера. Сима рассадила своих непоседливых детей, и мы стали наблюдать торжественную церемонию. Вдоль красной дорожки, ведущей к конусу, выстроились избранные сакканы, почетные жители города с косыми крестами на длинных шестах. Оркестр заиграл ужасную сакканскую музыку, более похожую на к а к о ф о н и ю при звуках которой я с ностальгией вспомнил наши церковные гимны. На дорожке появились несколько церковных служек с золотыми косыми крестами. Они сопровождали величественно выступающего Вестера, гордо поднявшего голову и сверкающего золотыми г а л у н а м и на одеянии. Народ примолк и с жадностью вглядывался в необычайное зрелище, которое, может быть, больше никогда не повторится. На отдельной скамье восседали патриархи, даже и з д а л и м не были видны их устрашающие лица, а у двоих из них, похоже, рога были самые настоящие. Патриархи сидели поодаль друг от друга, дабы не цепляться рогами, и всем своим видом вызывали уважение к с а к а н у сумевшему внушить последователям гордость за свой вид. Дневные моления были у с а к а н о в не в ходу, но полнолуние истекало, и надо было спешить. Сима чувствовала напряжение своего мужа и волновалась за него. Поднявшись по ступеням, Вестер вступил на верхнюю площадку. Музыка замолкла. с а к а н ы замерли, и в полной тишине раздался голос священника. «Приветствую вас, дети мои! Воспоем славу отцу нашему с а к а н у и утвердим наши стопы на страже мира!» «На страже мира!» — откликнулась толпа. «Нам пришлось созвать вас, чтобы открыть серьезность ситуации. Время, предсказанное отцом нашим Саканом, пришло. Теперь нет сомнения в том, что Ааман близко, и его рабы уже начали готовить ему путь. Многие из вас помнят, что произошло в храме Дагмера, да возьмет его отец Сакан в свое воинство. Рабы Аамана жестокие и беспощадные. Они будут льстить и лукавить, но когда вы проявите твердость убеждений, убьют вас. Но как получается, что дети Сакана забывают наставления и предупреждения своего отца, увлекаясь красивыми речами чужаков, р я д я щ и х с я в нашу одежду? «Я отвечу, потому что даже нашим патриархам неведомо то, что ведомо мне». В толпе возник шум, а патриархи закрутили головами во все стороны, не понимая, о чем это Вестер говорит. «Сакан проявил свою волю в том, что послал мне новые знания, которыми я с вами сейчас поделюсь». И Вестер начал рассказ о теории отражения. То, что его слова вызвали шок у присутствующих, значит не сказать ничего. Патриархи вскочили и быстрым шагом направились к конусу, призрев красную дорожку, прямо по мостовой. Вестер поглядывал на них, торопясь рассказать о том, какие страшные вещи ожидают всех присутствующих, если не объединить усилия. Он не говорил ничего, чтобы противоречило Библии Саккана. И я наслаждался тем, как Вестер сумел ловко вплести мою теорию в общую канву речи. Отсюда не было видно, как реагируют жители Черхола на услышанное — Но Сима сказала, что все хорошо, и многие поняли, о чем речь. Однако она с тревогой смотрела на взбирающихся на конус патриархов, старавшихся не потерять величественного вида, но и не дать успеть Вестеру сказать лишнее. Им не хотелось в присутствии людей применять к явно сбрендившему священнику силу, и они решили перехватить инициативу в свои руки. Разумеется, Вестер не предупредил их о том, что собирается поведать согражданам, иначе бы его здесь не было. Вот старший патриарх мягко забрал микрофон из рук священника и хриплым голосом затянул гимн. Приученные к регламенту сакканы автоматически подхватили пение и над площадью повис хриплый рык. Мало у кого в черхоре был благозвучный голос. Остальные патриархи остановились за поющим священником и стали живо что-то обсуждать с Вестером. Церковные служки, стоящие в карауле у их ног, повернув головы, вопросительно смотрели в сторону размахивающих руками патриархов. с и м а напряженно вытянулась в сторону мужа и неотрывно смотрела на него, пытаясь настроиться на его волну. Потом она повернулась к Дороти и со значением взглянула девушке в глаза. Так и внула. Теперь они смотрели в разные стороны. Симма на Вестера, а Дороти на кого-то в толпе. Дети подскочили со своих мест и стали бегать, как и все дети, не в состоянии сидеть смирно даже в очень важные моменты. Гимн завершился, и патриарх завел нудную речь, перемежая ее цитатами из Библии с а к а н а Его хриплый неприятный голос вызывал у меня ощущение, как будто кто-то скреб ножом по железу. Наверное, у Сакканов наличие противного голоса и было одним из условий принятия в патриархе. Но люди, обеспокоенные речами Вестера, стали громко обсуждать услышанное. Их страшила перспектива умереть сразу после преображения, а патриарх ничего не говорил о носителях тхигу. То тут, то там стали раздаваться крики «Вестера! Вестера! Мы хотим знать правду! Слово Вестеру!» Но патриарх делал вид, что не слышит, продолжая речь. Тут кто-то из обслуживающего персонала отключил микрофон, и в наступившей тишине стал слышен вой тысяч глоток, требующих Вестера. Вестер подошел к патриарху и решительно отобрал у него микрофон. Обалдевший от такой наглости светоч церкви Саккана принял оборонительную позу, выставив врага. На площади поднялся дикий крик, и патриархи оттащили коллегу в сторону, уговаривая успокоиться. Вестер поднес к арту микрофон, и тут же на площади настала гробовая тишина. «Дети мои, положение действительно серьезно». Многие века мы культивировали наши недостатки, возведя их в ранг достоинств. Но сейчас не время говорить об этом. Слишком поздно. Сейчас стоит вопрос самой жизни и смерти. Как бы ужасны мы ни были, но мы любим жить и не хотим умирать в муках. Пусть истинное знание пришло к нам позже, чем хотелось бы, но мы должны успеть им воспользоваться. «Говори, что делать!» — закричали вокруг. Первое. Положиться на носителей тхегу. Второе. Участвовать в последних молебнах, понимая, о чем просим и чего хотим. Я думаю, что когда-то отец с а к а н хотел сказать нам нечто другое, чем утверждайте доблесть, наращивая страх. А скорее, оглянитесь на себя. Я дал вам дар, чтобы вы смогли увидеть несовершенство и исправить его. Глубинный смысл сентенций был недоступен большинству. поэтому часть из них возмутилась, поняв только, что Вестер хотел опорочить Библию с а к а н а и приписывал ему несуществующие слова. Внезапно на углу площади началось какое-то движение. Горожане свалили загородки, и некоторые упали на землю, сметаемые нечеловеческой силой. Так умел появляться только один человек — некто. Он выскочил на площадь, а за ним довольно многочисленный отряд сторонников, которых он успел навербовать в среде с а к а н о в Все вместе они направились к конусу с патриархами и в е с т о р о м Церковные служки быстро покинули свои места и выстроились, преграждая дорогу к святому месту. Дружно залязгало доставаемое с двух сторон оружие. Но тут некто решил продемонстрировать добрую волю и, широко раскрыв руки, показывая, что без злого умысла и всякого оружия, один направился к конусу, остановив жестом группу поддержки. По знаку патриарха его не задерживали, Однако служки тут же, как железные опилки за магнитом, устремились за ним, зорко поглядывая, чтобы он не выкинул какой-нибудь номер, как в храме д а г м е р а Оказавшись на площадке, некто очень мило заговорил с патриархами и Вестером. О чем шла речь, неизвестно. Но я увидел, как один из священников кивнул головой служкам, подавая знак, чтобы они хватали некто. Я невольно сжал руку Дороти. «Они делают огромную ошибку!» Им не задержать некто, его сила чудовищна. Только о л о в знал, как можно с ним справиться. — И ты тоже знаешь, — ответила Дороти, тревожно вглядываясь в толпу, собравшуюся на конусе. — Он сейчас всех поубивает, и Вестер может пострадать. И зачем только они его туда пустили? Вспомни, его решили заманить и схватить. Вот почему там сейчас самые сильные саканы, собранные в одежде церковных служек. — Сейчас что-то будет, — сказала Сима, не находя себе м е с т о «Этот человек страшен. Я боюсь за Вестера. Пойду посмотрю, может быть, что-то смогу сделать», — сказал я. «Ты настоящий герой, Генри», — сказала мне Дороти. «Будь осторожен». Я кивнул головой и направился вниз через толпу. В действительности мои чувства были далеки от героических, но и страха как такового не было. После того, как я видел, что Олаф сделал с некто за пару минут, я не трепетал, как раньше». Мне просто не нравился способ, но иного я не знал. Пробираясь через толпу, я слышал возбужденные разговоры. Многие узнали некто и кричали патриархам, что его надо схватить и убить. Возбуждение нарастало. Народ стал раскачивать ограждение. Наверное, у устроителей молебна был свой сценарий, но дела явно пошли по другому пути. Толпа колыхалась и готова была ринуться за ограждение и захлестнуть площадь. Я протиснулся между двумя ограждениями и направился к конусу. В это время на его ступенях начались перемещения. Я ускорил шаг, стараясь успеть до того, как начнется бойня. Последователи некто, заметив, что их шефу угрожает опасность, бросились к конусу, но были встречены служками, и завязалась битва. С другого конца площади к центру толпой бросились полицейские, среди которых я увидел Хэнди и Грегиса. Понимая, что я лезу в самое пекло, я все же приближался к всеобщей свалке. Моей целью был Вестер, которого я отсюда не видел, а также возможная нейтрализация некто. Я хотел помочь. И вот, довольно удачно увернувшись от нескольких ударов, но все же получив изрядный тычок в спину, я начал восхождение по ступеням. Пока еще некто никого не убил. Он полемизировал с Вестером и патриархами, впрочем, уже держа одного из них за горло и приподняв над землей. Патриархи не разрешали пока служкам накинуться на некто, желая спасти жизнь коллеги. — Вы уводите людей от света! — говорил он, раскачивая посиневшего патриарха как маятник. — Отпусти его немедленно! — рычали патриархи, показывая страшные зубы. Некто посмотрел на них бесстрастно своими бронированными глазами и сказал... «Тогда дайте мне слово, и пусть сам народ решает, что ему нужно. Вы ж и дали Вестеру с л о в а теперь и мне дайте, иначе...» Он сжал горло жертвы сильнее, и патриарх захрипел. «Черт с ним, давайте дадим слово!» — решили они. «Только мы за народ не ручаемся!» «Тихо!» — сказал некто в микрофон, продолжая держать за горло патриарха, но благосклонно дав ему ступить ногами на твердую землю. «Тихо, жители Черхола! Слушайте меня, потом будет поздно. Ваши патриархи специально дурят вам голову. Им выгодно, чтобы вы оставались уродами, поэтому они сделают все, чтобы в назначенный час все человечество...» Но ему не дали договорить. Полицейские уже были тут и стали быстро подниматься. «Хватайте его!» «Стойте!» Закричал я, увидев, что некто, отбросив безвольное тело патриарха, уже протянул свою страшную руку к Вестеру, который, к несчастью, оказался слишком близко. Патриарха спасти не удалось, его труп упал на мостовую далеко от конуса. Некто приготовился принять последний бой. Он ничего не боялся и был уверен в своей неуязвимости. На мой крик никто не обратил внимания, и мелькнувшая, как молния, рука уже держала Вестера за горло, точно так же раскачивая его над землей. Тиара с головы Вестера упала, и глаза налились кровью, он стал задыхаться. Эта картина на мгновение остановила штурмующих. «Стойте — Стойте! — закричал я отчаянно и, сорвав свою маску с головы, перепрыгивая через две ступени мимо отшатнувшихся от меня патриархов, выскочил на площадку. Некто повернулся ко мне и тут же выпустил Вестера из рук. Я понял, что он меня не узнает, принимая за Аамана. «Ты что творишь?» — спросил я. «Еще недостаточно трупов. Ты слышал, о чем говорил тут Вестер? Когда ты изменишься, то умрешь на следующий день, не успев насладиться новым телом. Кому как не тебе это знать? Ты же читал записи ч а р з а и знаешь, что было в последние дни прошлой цивилизации». Мне показалось, что некто готов узнать меня. «Да, я читал эти записи. Но кто сказал, что будет именно так? Я решил измениться, и никто не может стоять на моем пути!» «Ты можешь измениться, и я тебе попробую помочь. Благодаря твоим словам и записям я и открыл теорию отражения». «Каким словам?» «Не понял некто. Ты сказала моей невесте, что она сама себя сделала такой». «Генри...» — Да, это я. Ты видишь, что изменения возможны как и в ту, так и в другую сторону. Именно это я и пытаюсь донести до с а к а н о в Мы должны сопротивляться открытию врат, и мы должны изменить формулу воззвания к душе а т Хигу. Еще столько надо сделать, а ты тут со своими безумными идеями. Некто молчал потрясенный. Я знаю, что он был не дурак, но для него все зашло слишком далеко, и уже было поздно что-либо менять. Только он собрался что-то сказать, но тут у меня за спиной раздался голос х е н д и «Ты — ничтожество! Ты никому не нужен, и твоя мать бросила тебя на помойку, как ненужный мусор!» Я увидел, как некто замер на месте. Еще раз наблюдать картину его рвущегося из плоти сердца я был не в силах. «Генри, иди потихоньку отсюда». Услышал я голос Грегиса и почувствовал, как он нахлобучивает мне на голову маску, закрыв от остальных своей широкой спиной. «Сейчас тут начнется бойня. Гляди!» Я увидел, как горожане, снеся железную ограду, рекой хлынули со всех сторон к конусу на помощь к полиции и патриархам. Они увидели Аамана и его рабов, собирающихся свергнуть власть Сакканы. Божества, которому поклонялись все поколения их предков. Пока они не разглядели, что я и есть Ааман, я спешно пробежал между полицейскими, которые продолжали сражаться с последователями Некта. Попытавшись прорваться к ложе, где ждала меня Дороти, я шел как лосось против течения и вдруг увидел Асху. Я окликнул ее, но она ничего не видела и не слышала. Она спешила, пробиралась, скользила сквозь толпу к своему возлюбленному Некта. Ее глаза горели красным огнем, а розовая пасть была широко открыта, и страшные смертоносные зубы торчали вперед, готовые пронзить и отравить любого, кто будет угрожать его жизни. Я следил за ней и увидел, как на подходе к конусу ее попытались остановить, но она вступила с ними в схватку, пытаясь добраться до некто, бессильного сейчас против врагов. Бой был неравным. Началась свалка, и через пару минут... Я увидел, как ее длинное тело поволокли куда-то в сторону и бросили у ограждения. Я боялся, что служки убили ее, но Асха зашевелилась, привстала и стала грозить кулаком кому-то невидимому. Она кричала и плакала, а что было дальше, я не видел. Толпа увлекла меня к центру площади, где вскоре послышался чей-то торжествующий крик. — Я убил его! Вот его сердце! — И в ответ восторженный рев детей Саккана. х е н д и так и не удалось арестовать некто. Дело чести оказалось проваленным.